431. Ноябрь 8. Мощь обретешь ты верою. Вера есть знание Духа того, что несомненно и что непреложно должно быть утверждено. Это есть осознание будущего, того, чему быть надлежит. Сила Духу является в вере и чувство знаний. Тот, кто верит в силы свои, достигает. Тот, кто верит в силу Владыки, достигает вдвойне и втройне. Тот, кто верит в победу, ее уже одержал. Вера есть огонь Духа, приведенный в действии. Можно даже сказать, что творит и достигает именно огненной сферы, И энтузиазм тоже зажигается верой. Вера — это великое огненное чувство, объединенное вместе со знанием. Слово «вера» — знание хорошо выражает эту идею. Веру можно в себе утверждать, тем повышая ее огненный потенциал и его напряжение. Важно усилить огни, прежде чем действовать ими. Огненную природу свою можно усиливать разными способами. Назовем несколько. Любовь, устремление, преданность, вера, бесстрашие. Усиливая каждый из этих свойств, огненность свою можно усилить в соответствии с силой желания их утвердить. Любовь легче усилить, чем бесстрашие. Но огненная любовь к высшему облику родит и бесстрашие и духа. Человек — существо огненное, и повышение огненного потенциала не будет противоречить законам эволюции духа, ибо оформление огненного тела будет ей ступенью, которую надо еще достигать. Огненный аппарат человека еще не оформлен, и потому в действии приведен быть не может. Но отдельные части его в некоторых организмах уже начинают действовать. Даже частичное пробуждение дает свои результаты. Человек начинает вдруг видеть то, чего обычными глазами видеть нельзя, или слышать беззвучные звуки. Не надо смешивать эти огненные прозрения в мир высший с уявлением астрального зрения или слуха, которые, как, например, в случае обычного медиумизма, не требуют никакой огненности, являются не достижением, а скорее проклятием для человека, ибо очень опасны тем, что, открывая окно в мир астральный, защиты ему не дают от темных воздействий. Огненной же является лучшей защитой, так как против светлого огня тьма выступать не дерзает. Огонь больно жжет и тьму сожигает. Мысль об огне служит топливом огня. Мыслями об огненной природе своей может ее поддержать человек и вызвать к проявлению. Даже и в этой области преддверие явленной мыслью имеет большое значение. Сомнение тушит огни. Даже сильное пламя оно может потушить, но вера огни выжигает. Так качество духа можно делить на качество огня и на качество огня Огнетушителей в сознании нельзя допускать. Есть огнетушители мгновенного действия, как, например, сомнения или колебания, но есть и замедленного действия, такие как уныние, подавленность, беспокойство. Следует очень хорошо разбираться в шкале качеств этих огнетушителей и зорко отделять убийц духа от огнедателей. Осторожность и настороженность надо уметь отличать от боязливости и нерешительности. Только опыт дает твердость струке и умение разобраться в биполярности качеств. Каждое положительное, каждый огнедатель имеет свою противоположность в уявлении наличия его огнетушителя, природу которого надо яро познать, чтобы вступить с ним в беспощадную борьбу. Нельзя огнетушителей допускать в свою сущность» ибо погасит огни и пресекут путь огненной духа. Каждое настроение человека создает либо благоприятные, либо неблагоприятные условия для уявления огня. Можно страдать, может быть, тьмой окруженным, может быть, в тяжких условиях жизни, и все же огни духа в себе охранить, а можно и в лучших условиях жизни угасить в себе и последние искорки, огни. Великая зоркость нужна, и несломимое решение духа, чтобы угасим огни духа пронести через жизнь.